самый точный, хотя в этом случае Офра немного кокетничает. Во-первых, ей самой уже явно за 30, хотя она и сохранила удивительно стройную, почти девичью фигуру. На ее фоне мощная Эльза Шернер, конечно, смотрится не особенно привлекательно, но это смотря на чей вкус. Иранец, и правоверный мусульманин Гусейн от нее без ума. Правда, я не думаю, что он сумеет добиться успеха. Но это уже его личное дело. Вы, наверное, решили, что я ненормальный. В каком месте земного шара можно собрать столь разноликую толпу агентов самых известных разведок мира? Оказывается, можно. Это прекрасное место называется Андора. Здесь сейчас лучшее время года. Почти нет туристов, тишина и спокойствие. Вся страна насчитывает 36 тысяч человек, а в столице живут 9 тысяч человек. Представляете? Настоящая большая деревня. Но какая деревня? Сказка. И вот в этой маленькой стране оказалось сразу восемь агентов всех крупнейших разведок мира, в том числе российской, бывшей советской. Это, как вы догадались, по колкостям Офры, ваш покорный слуга. Сама Офра Мандель из Масада. Если они всегда используют таких очаровательных женщин, то понятно, почему по своей эффективности они входят в пятерку лучших разведок мира — Кроме нас есть англичанин Питер Мортимер, занудый флегматик, как причем многие англичане. Может, поэтому они так восхищаются Джеймсом Бондом. Для Питера сделать пару лишних шагов уже целое событие. Но это так, снова. Приехал, конечно, представитель ЦРУ господин Джулио Анчелли. Он американец итальянского происхождения. Если в аду будет свой сводник, то это, конечно, он. Сколько крови он попортил всему бывшему аппарату КГБ, а теперь и службе внешней разведки. Даже представить трудно. Мне вообще кажется, что скоро на его поиски будут брошены лучшие силы. И тогда его просто обязаны будут найти и ликвидировать. Конечно, лучше это сделать и в Андоре, но здесь нельзя... Мы все на виду, у нас слишком важное задание. Хотя, конечно, при желании можно было бы незаметно убрать этого суккина сына Анчели. У нас еще есть представитель иранской разведки Гусейн, который приехал сюда последним и, конечно, без галстука, как велят строгие законы его страны. Вот он-то и ухаживает за Эльзой Шернер. Я ее давно знаю. Раньше она работала, и неплохо работала на штазе. Помните, была такая разведка в ГДР? Потом не стало ГДР, и, естественно, ее разведки. А через год Эльзу взяли на работу уже в западно германскую разведку, где она успешно трудится до сих пор. Конечно, не обошлось без француза. Хотя, если он настоящий француз, то я настоящая Галина Уланова каким вы обычно представляете себе француза. Правильно, высоким, красивым, обаятельным. Этот маленький, лысый, скучный, всегда сидит в углу и читает свои газеты, как будто дома он не мог делать то же самое. Хотя можно считать Андору и его домом. Здесь до сих пор совместное правление Франции и Испании. И многие даже говорят по-французски. Зато в магазинах больше принимают испанские песеты. Но и от французских франков совсем не отказываются. Этого маленького француза зовут Поль. И мы уже называем его между собой «Малыш Поль». Хотя недавно я узнал, что он служил во французском легионе и был даже офицером. Придется приглядятся к этому малышу повнимательней. И, наконец, последний агент — Китаец леди Юнь, про этого ничего не скажешь, серьезный тип, всегда молчит, всегда улыбается, показывая всем свои прекрасные зубы.